Новые потери Когда спустились прозрачные поздние весенние сумерки, поезд остановился. Знакомый уже звук протяжной команды скрежет открываемых дверей, крики солдат «Шнель! Шнель! Туалетен! Вассер!» «О, воду обещают!» — сказал кто-то. Пленники покорно выпрыгивали из вагонов, помогая друг другу. Немцы торопили, кричали, подгоняли прикладами. Вдоль состава шли солдаты с железными канистрами, Ставили у дверей подвину вагон. Следом вбрасывали буханки хлеба, одну на четверых. В соседнем вагоне люди поспешили открыть канистру и в суете опрокинули её. Услышав горестные и возмущённые крики соседей, Сергей сразу принял канистру из рук немца и аккуратно поставил у стены, приперев с двух сторон вещами, чтобы не опрокинулись. «Здесь всего литров двадцать», — деловито сказал он Марьяне. «Нас сорок три?» «Ну, примерно по поллитра на человека. Нет, поменьше». «Значит, сейчас раздаём покружки на человека. Это примерно одна канистра», — прикинул Костас. «А вторую на ночь или на утро. А свой запас прибережём, у нас мало очень». Немца загнали всех по вагонам, и поезд тронулся. Валя устроилась в привычной уже позе, подтянув коленки к подбородку и обхватив их руками. Она слушала, как Наташа тихонько разговаривала с Верой, пыталась хоть чем-то накормить и напоить подругу. Вера по-прежнему ни на что не реагировала. К девушкам присоединилась Нина, обняла Веру, гладила, хлопала по щекам. Вера молчала. «Её надо заставить поплакать. Легче станет», — сказал кто-то. «Как я её заставлю? Вы же видите?» — расстроенно ответила Наташа. «Ты с ней говори, говори. Глядишь, отойдёт». Марьяна и её добровольные помощники тем временем раздавали питьё, и в этот раз всё обошлось без эксцессов. Люди аккуратно и тихо передавали друг другу кружки, наливали в свои тем, у кого ничего с собой не было. Целая кружка воды после съеденного в сухомятку пайка из запасов и грубого солдатского хлеба принесла облегчение. Все затихли. Ночная прохлада, льющаяся из маленьких окошек, и усталость от изматывающего пути постепенно сделали своё дело. Люди спали. Страшный крик вдруг взорвал вагон. «Что? Что?» Вскакивали, не понимая, куда кидаться перепуганные путники. «Вера! Вера!» Дико кричала Наташа. Она встала среди ночи размять затёкшую спину и наткнулась на что-то лицом, схватилась за это нечто руками, чтобы не упасть, и поняла, что это висящие в воздухе ноги. «Вера!» «Дайте пройти! Может, ещё можно что-то сделать!» Раздался громкий голос. «Я курса сандружинец проходила! Дайте подойти!» «Заплакали перепуганные Маришка и васятка загласили женщины. Валя в ужасе замерла и не могла отвести глаз от силуэта в светлом платье, висящего на фоне тёмной стены. Глаза, привыкшие к темноте, различали во тьме вагоны перекладины, доски обшивки и это светлое платье. Валя не в силах была ни кричать, ни плакать, ни отвернуться. «Ничего! Ничего нельзя уже! Вера! Как же ты!» кричала Наташа. «Тихо!» — крикнула сандружинница, добравшаяся до Наташи и Веры. «Наталья, уймись, не мешай мне! Парни, помогите!» Наташа всё кричала на одной ноте что-то пронзительное и бессвязное. Сандружинница, размахнувшись, влепила девушке по щёчину, та вздрогнула и затихла. «Посидите с ней кто-нибудь, дайте поплакать», — сказала женщина. Сделать было уже ничего нельзя. Веру сняли, положили у дверей вагона и накрыли её же плащом. Гробовое молчание повисло в вагоне. Только монотонные Наташина рыдания долго ещё вплетались в равномерный стук колёс. Этой ночью, как и прошлый, поезд долго стоял где-то, пропуская другие эшелоны. И Валя, наконец, заснула после всех пережитых волнений. Даже не заметила, как тронулся состав. На рассвете поезд стал тормозить. Все зашевелились, ожидая, что сейчас нужно будет выходить из вагона. Потянулись с кружками к канистре с водой, стараясь не смотреть в сторону дверей тихо переговаривались. «Чего-то они настолько в сумерках выпускают», — спросил подросток лет пятнадцати, никому специально не обращаясь. «Логично», — ответили ему. «В темноте нас контролировать трудно, проще убежать, сложнее ловить, а среди дня стоящий поезд легче разбомбить, мы же им целыми нужны, вот и останавливаются только на рассвете да на закате». Поезд остановился. К привычным уже крикам «Шнель, туалетен» добавился новый, Райниген! Убраться!» Костас и Сергей вынесли веру, положили возле вагона. Солдат с винтовкой наперевес равнодушно взглянул и с силой пнул тело, чтобы оно скатилось под насыпь. Марьяна обхватила ринувшуюся к телу Наташу, зажала ей рот, чтобы та не закричала, не нарвалась на выстрел. Видно было, как из последнего вагона тоже выбросили двоих умерших. Вдоль состава побежали солдаты, закидывая в каждый вагон по прутиному венику и собирая пустые канистры. Переводчик тоже ходил от вагона к вагону. «Вам необходимо навести чистоту. Вымести пол, убрать мусор. 20 минут. Сдать канистры. Потом дадут еду». Две девушки принялись за уборку. Одна поднимала и передвигала узелки и чемоданы, другая подметала. Пока убирали одну половину вагона, Валя взялась собрать мусор на другой, отодвинула один из чемоданов и увидела дыру в полу. Не хватало кусков у двух досок, Аккуратно переломленных поперёк чем-то твёрдым. На третьей были видны насечки. Её явно не успели доломать. «Костя!» — негромко позвала Валя, стараясь не привлекать внимания охраны. Костас заглянул в двери, увидел Валю, прижал палец к губам, мол, молчи, и запрыгнул в вагон. «Задвинь чемодан на место!» — шёпотом сказал он. «И веник сама возьми у девчат. Чем меньше народу это увидит, тем лучше». «Костя, что это?» Парни побег затеяли, я против. Если немцы их не убьют, то в наказание других расстреляют, как с партизанами. Но ребята верят, что никто не заметит. — Костя, нас всех убьют! — также же шепотом воскликнула Валя. — Я постараюсь их убедить. Бежать надо не здесь, а при перегрузке. — Какой перегрузке? — У нас рельсовая колея шире, чем в Европе. Значит, будут или состав менять, или как-то иначе дальше гнать. Может, машинами или пешком. Вот тогда надо. А они никак не хотят меня слышать. Ты только молчи. Молчи, Валя!» Валя кивнула. «Оксана, давай я тебя сменю!» — крикнула она. «Ты уже больше полвагона вымила а я тут всё подвинула». Наконец уборка была закончена. Солдаты торопили пленников, загоняли их в вагоны. Состав тронулся. Все начали устраиваться поудобнее. Марьяна с Костей и Осие занялись раздачей хлеба и другой еды. Воду пока дали только малышам, да наплакавшейся Наташе. Остальным предложили потерпеть, сколько могут. Неизвестно, когда снова дадут питьё. Нужно беречь запасы. Долгая, мучительная дорога шла своим чередом. Они ехали уже третий день. В густых вечерних сумерках поезд остановился. Выскочившие из вагонов пленники увидели по обеим сторонам дороги разрушенные сожжённые деревни. И ни одного огонька. Впервые остановка была не в чистом поле, и не под прикрытием лесополос. «Где мы, интересно?» «Может, Белоруссия уже? Или Брянщина?» «Смотрите, это что, лес впереди?» «Темно уже, не разберёшь. Вроде лес. Большой, похоже». То -то они здесь остановили. Боятся, небось, партизан». «Может, мы уже в Польше. Почём ты знаешь? Какие тут партизаны?» «Не, мы не в Польше. Там колея другая. Состав бы не прошёл». «Белоруссия, наверное». От негромких этих разговоров веяло обыденностью и... Смирением, что ли. «Как быстро мы все привыкли к этой дороге», — подумалась Валя. «Говорят, будто суп на кухне обсуждают». «По вагонам!» — закричал конвоир, стоявший с винтовкой наперевес. «По вагонам!» — донёс и издали голос переводчика. Быстро и привычно забрались пленники в вагон, и через несколько минут поезд тронулся. Люди устраивались, чтобы хоть как-то спать. Валя сидела, как и раньше, у стены, и думала о своём, машинально отмечая тихую возню на мужской стороне. «Напрасно вы, ребята!» — услышала она голос Костаса. «Всех подведёте под расправу, да и сами неизвестно, далеко ли уйдёте. Лучше бы мой план. Нет, Костя, мы через лес едем. Здесь можно уйти. Ночь не заметят». Тихий говор стал совсем неразборчивым. Далёкий крик и выстрелы услышали не все. Большинство путников спали. Только Костас, да ещё двое парней вздрогнули и притихли, боясь произнести вслух то, что подумалось. Перед утренней стоянкой обитатели вагона поняли, что их стало меньше. Четверых парней из шестнадцати не было. Наспех задвинутая чемоданом и узлом дырка в полу объясняла их отсутствие. «Ушли — Ушли? — спросила Марьяна. — Отчаянные. Дай бог, чтобы не попались. Стреляли ночью. Мы не поняли, где. Ребята планировали между рельсами лечь и уйти, когда поезд пройдёт. Всего два вагона, и надо было пропустить. Кто их ночью в хвосте мог заметить, если только на патруль какой нарвались? Мало ли, может, фрица на задней площадке часового поставили. Верняк поставили. Может, в них и полили. Так, товарищи, встала Марьяна. Если мы не хотим все попасть под расстрел, молчим. Нас столько и было. Дырку заложите как можно лучше. Доски-то не выбросили ведь? Куда же их выбросишь? Маскируйте быстро, тормозим уже. Ещё не все с просонок поняли, что произошло, но чувствовали, что в вагоне опять возникло какое-то напряжение. Люди тревожно спрашивали друг друга, что случилось, и столь же тревожно замолкали. Поезд остановился. «Выйти всем! Быстро!» — командовали конвоиры. Пока солдаты бежали вдоль состава и выдавали хлеб, конвоиры у каждого вагона выхватывали по два человека и сгоняли их в одну группу под насыпью. Вдоль путей быстро шел офицер с переводчиком. «Внимание!» — кричал переводчик, стараясь, чтобы его было слышно как можно дальше. «Сегодня ночью была попытка побега. Она пресечена, и беглецы убиты. Если кто-нибудь еще попытается убежать...» «За каждого убежавшего будет расстреляно по два человека от вагона!» Несколько солдат направились к группе стоящих под насыпью. В молчании провожали их взглядами остальные. «Убили! Всех убили!» — крутилась в голове у Вали. Не убедил их Костя. Валя оглянулась на него. Костас стоял, опустив плечи и глядя в землю. Но вдруг сделал резкий шаг вперед. «Не дури, Костя!» — ухватил его за плечо один из друзей. Что толку, что тебя убьют? Здесь от тебя пользы больше. Это я виноват. Я их не отговорил. Знал же, что, если обнаружат, других расстреливать будут. Пусть лучше меня, чем... Костя, — угрожающе сказал парень. Сделаешь ещё шаг, сам в морду дам. Ты не виноват. Ты что, Серёгу не знаешь? Или Андрюху? Их же отговорить невозможно, если они что задумали. Что теперь? Если кто-то ещё попытается уйти через окна перебил разговор голос переводчика. «Пусть знают, что у нас на крышах ночной патруль». Ни конвой, ни переводчик не услышали вздоха облегчения и тихих возгласов, прошелестевших по группе из третьего с конца вагона. «Не наши. Наши ушли. Есть надежда, что ушли». К людям, стоящим под прицелом четырех солдат, приближался офицер. Взгляд Костаса посветлел. «Гер-офицер!» — крикнул он громко, чтобы его услышали конвой и офицер. Спутники Костаса напряглись. Что он задумал? Офицер обернулся и сделал несколько шагов в сторону Костаса. Рядом возник переводчик. «Гер-офицер, если охрана убила негодяев, которые убежали, то зачем убивать еще двадцать человек, которые могут работать на благо Германии? Я уверен, что они не знали о намерении тех людей бежать». Переводчик растерянно перевел. «Гер-офицер», — продолжил Костас, — «ваша логика и немецкий порядок не могут этого допустить». «Ведь мы едем в Германию работать. Чем больше нас приедет, тем лучше!» Офицер изумлённо смотрел на странного парня. а этот русский не так глуп. Офицер повернулся к конвою. «Отменить! По вагонам!» Охранники знаками велели всем расходиться по вагонам. Люди, всё ещё не веря в своё избавление, стояли, будто остолбенев. «Шнеллер! Шнеллер! Индевагонс!» зазвучало отовсюду. Пленники кинулись к поезду. У какой-то женщины от пережитого ужаса подкосились ноги. Её подхватили под руки, чтобы не упала, и втащили в дверь. Наверное, ещё ни разу они не грузились в эшелон с такой скоростью. Костас запрыгнул в вагон, подал руку Осие. Взобравшись, пожилая татарка вдруг распрямилась в полный рост и низко поклонилась Костасу. Тот растерянно смотрел на женщину. — Что вы, Осие Бита, ты молодец. «Ты сын своего отца он оттуда асия подняла руку вверх видит тебя костас ошеломлённо молчал молодец костя похлопала его по плечу Марьяна. ну ты моща!» — парни хлопали костю по спине подталкивали кулаками даёшь стране угля отстаньте ребята поезд дёрнулся и стал набирать скорость костас подошёл к чемодану с продуктами гады воды не дали у нас совсем мало как теперь до вечера и продукты заканчиваются четвертый день сегодня как дальше то значит уменьшим порции сказала марьяна зато вот хлеба лишняя буханка не пересчитали они нас слава богу не забудьте товарищи если переводчик или охрана спросит нас сорок три драй ундферцах а если наоборот станут сами считать нас и было тридцать Спросят они нас, как же? Не настолько они идиоты, сами сосчитают. Пока не считают, молчим, а там видно будет. День пошел своим чередом в тревожных мыслях, тяжелой дремоте, разговорах со вспышками раздражения, гнева, отчаяния. Все, как всегда, в этом эшелоне горя, едущим неизвестно куда. Граница. Неожиданно поезд дал гудок, стал тормозить и остановился. Это было странно. Остановка среди дня. Состав стоял, но привычных команд слышно не было, и двери не открывались. «Где мы? Что это?» — стали спрашивать с разных сторон. Парни привычным уже способом, взобравшись на плечи друг к другу, выглядывали в окна. «Станция какая-то, похоже. Путей много, но ничего толком не видно». «С нашей стороны видно. Платформа. Надпись не по-русски». «А, вот это что!» Парень произнес незнакомое Вале название станции. «Это мы в Польшу, значит?» «Сам ты Польша, Колька. Это Белоруссия». «Она и есть Польша», — встрял кто-то в разговор. «Недавно еще была Польшей, ты не знаешь, что ли? Эти места в Польшу входили до 39-го года». «Ладно, неважно, как что называется. Сейчас тут один черт, фашисты. Здесь, стало быть, у них глубокий тыл, раз они остановились среди дня и не боятся». «Атас! Солдаты!» Парни едва успели сесть, как двери открылись. «Быстрее! Быстрее! Выйти из вагонов!» «Чего-чего?» — переспрашивали пленники. «Выйти из вагонов, Вилят», — перевёл Костас. «Выйти из вагонов с вещами!» — прокричал подбежавший переводчик. «С вещами! И построиться в колонну по четыре!» Люди начали спешно увязывать узлы, застёгивать чемоданы. Костас запер чемодан с остатками общей еды и тоже взял с собой. «Женщины в одну колонну, мужчины в другую!» — кричал переводчик. Солдата с жестами и дулами винтовок показывали, где кому строиться. «Марьяна, возьмите чемодан. Там немного еды осталось, но всё же...» «А вы как же? У вас дети, женщины. Мы как-нибудь. Да и мало там на всех». Разговаривать было некогда и небезопасно. Марьяна взяла чемодан, тепло улыбнулась Косте и Николаю и пошла к колонне женщин. У вагонов кричали, плакали, обнимались прощаясь друг с другом фашисты торопили разгоняли пленников отрывая братьев от сестер мама сыновей. наконец колонны худо бедно сформировались и в окружении конвоя двинулись по платформе потом по путям шли долго время от времени кто то падал все останавливались но подгоняемые окриками солдат спешили дальше впереди раздались выстрелы убёг кто то почти спокойно сказала женщина рядом с валий хоть бы добег куда «Да бежишь тут», — обречённо ответили ей. «По путям не больно разбежишься. Они вон просматривают всё». Валя вдруг вспомнила разговор с Костасом про побег на перегрузке и напряжённо молчала. «Хоть бы Костас с Николаем не попытались здесь убежать. Погибнут ведь». Она оглянулась на мужскую колонну, идущую позади них. «Нет, ничего не видно. Но стреляли впереди. Значит, не наши». Миновали какие-то строения, пересекли ещё несколько путей. Ребятишки, держащиеся за Нину, спотыкались на шпалах. Колонна тормозила, солдаты подгоняли, покрикивая и тыкая в спины прикладами. Наконец дошли до длинного ангара, пристроенного к кирпичному зданию. Загнав всех женщин в одну половину ангара, разделённого почему-то высокой фанерной перегородкой вдоль, фашисты выставили вперёд переводчика, и он, громко крича, объяснял новые требования. «Вещи сложить у выхода! Вы их потом получите!» «Все должны раздеться. Совсем. Вы будете проходить медосмотр и баню. Вещи в дезинфекцию. Всю одежду и обувь повесить на вешалку с номером. Бирку на веревке с тем же номером надеть себе на шею, вторую на чемодан или узел с вещами. По двадцать человек в очередь. Врач, потом дезинфекция, потом баня и одежда». Измученные дорогой и понимающие, что спорить бессмысленно, женщины покорно разделись уже даже не обращая внимания на стоящих в дверях солдат. Тихая очередь обнажённых женщин разного возраста с бирками на шее протянулась к двум столам. За одним из них девушка записывала имя и фамилию угнанной, ставила рядом номер и передавала бумагу на другой стол. Немолодая немка слушала дыхание, осматривала кожу, заглядывала в горло и, поставив крестики во всех графах, жестом отправляла пленницу в следующее помещение. Там происходило что-то непонятное и пугающее. Женщин выстроили в ряд, несколько солдат, методично двигаясь вдоль строя, окунали длинные палки с мочалками на концах в ведра с какой-то жижей и мазали ею волосы на голове и других частях тела. Валя с ужасом смотрела, как солдат приближается и к ней, но в этот момент ее потянули за косу. Позади нее стоял немец с большущими ножницами. Не успела девочка охнуть, как тот одним движением отрезал косу и, бросив ее в корзину, направился дальше. «Теперь убивать будут», — мелькнула мысль. Валя увидела, как немец строгим жестом велел Марьяне вытянуть из волос шпильки. Уложенная короной коса развернулась и тут же полетела в корзину. Марьяна молча закусила губу. Валю больно ткнули палкой. Холодная жижа потекла по бокам от подмышек с макушки по лицу. Было зябко и противно. Девочка подняла руку, чтобы вытереть лоб, не дать этой гадости затечь в глаза. Рука стала зелёной. «Наверное, и волосы тоже», — машинально подумала она. «Вашен!» — крикнул один из солдат. «Мыться!» — вдруг вспомнила Валя слово. «Значит, не станут убивать. Иначе зачем же мыть обречённых? Ах да, нас же работать везут. Значит, не убьют пока». Группу погнали к следующей двери. Валя увидела, что в другую сторону катят высокую стойку с перекладиной, на которой висит одежда. Конвейер, видимо, был хорошо отработан. В следующем помещении были каменные стены, плотные двери и встроенные шкафчики вдоль стен. Валя угадала в нём предбанник. И верно, за ним находилась моечная. 15 минут!» — зычно крикнула надсмотрщица. Пришлось торопиться, чтобы хоть как-то смыть эту зелёную дрянь. На 20 человек было всего несколько шаек и четыре душевых стойки. Вода оказалась еле тёплой, но Валя уже стала всё безразлично. На выходе две женщины в халатах выдавали куски старых простыней И, едва позволив вытереться, погнали всех дальше. В предбанник уже привели новую партию. Пленницы оказались в очередной комнате старой бани, куда солдаты выкатили стойку с одеждой и велели быстро разбирать по номеркам. Валя нашла свою и отдёрнула руку. И вешалка, и вещи были горячими. «Что это?» — спросила она Марьяну. «Прожарка. Печка специальная. Они боятся в шее и прочей дряни. При таком потоке людей от любой заразы мгновенная эпидемия начнётся». «Рациональные сволочи! Косы отрезали, чтобы легче дезинфекцию проводить!» Под окрики солдат женщины торопливо надевали ещё горячую одежду и с трудом втискивали ноги в пересохшую обувь. Резинки для чулок испортились, возиться с ними было некогда, и большинство женщин чулки надевать не стали, рассовали по карманам, заткнули за пояса платьев или вовсе накинули на шею, как шарф. Валя так и шла с чулками на шее, завязав их спереди узлом, чтобы не потерять. Они попали во вторую половину ангара. За перегородкой раздавались команды, которые эта группа уже слышала, и голос переводчика, объяснявшего следующим, провешал кейбирки. А здесь были высокие, кое-как сколоченные столы, за которыми надо было стоять. Военно-полевая кухня с котлом и топкой под ним двигалась между столами. Два солдата ловко наливали что-то горячее в железные миски, ставили на столы строго по счёту, Выкладывали по тонкому кусочку хлеба и выдавали ложки. Еда пахла невкусно и оказалась подобием супа из какой-то разварившейся капусты на воде с капелькой непонятного жира и небольшим количеством соли. Но после четырёх дней на хлебе и воде Вале казалось, что поесть горячего уже счастье. И, может быть, наконец-то её перестанет мучить голод. Она не задумывалась, насколько хватит такого жидкого супа и можно ли им наесться вообще. Сейчас она только облегчённо вздохнула и взяла ложку. Передышка оказалась недолгой. Вскоре всем велели построиться и двигаться к выходу. Их вещи, ещё горячие, были выложены вдоль стены по порядку номеров, и солдаты следили, чтобы женщины не устраивали суеты и толкучки в поисках своих чемоданчиков и узлов. Впрочем, вымотавшиеся люди были почти не в силах даже разговаривать, не то что толкаться или ссориться. Приказав пленницам сдать номерки у выхода, немцы опять погнали всех через пути, к другому составу. Здесь солдаты четко пересчитывали всех, загоняя в вагоны по 40 человек. Валя очень старалась не отстать от Марьяны и Нины, чтобы не оказаться среди совсем чужих людей. Внешне вагоны почти не отличались от предыдущих, но внутри выглядели иначе. Справа и слева от входа, поперек от стены до стены, тянулись в два этажа широкие нары, засыпанные соломой. На них можно было даже лечь в полный рост. Солома оказалась свежей, еще душистой, И хотя жёсткие сухие стебли сильно кололись, люди были рады этому после грязных голых досок скотовозки. Здесь стоит пояснить, что и советские, и немецкие вагоны для перевозки солдат и заключённых были устроены примерно одинаково. Раздвижные двери находились в середине обеих длинных стен друг против друга, а широкие нары в 2 иногда в три этажа, располагались по сторонам от дверей поперёк вагона, от одной длинной стены до другой. Таким образом, в центре вагона получался проход, И там ставили зимой печку, труба которой выходила в крышу. Именно эти вагоны в СССР называли «теплушками», в отличие от скотовозок, в которых перевозили грузы в навалку или скот. Внутри таких вагонов не было нар, лишь пустое пространство и иногда стойки для перевязывания скота. васятка и Маринка хныкали, что колко и больно, но их быстро утешили. Сыну Нина постелила свой плащ, в который он мог и завернуться, если станет прохладно. А Маришка разместилась вместе с мамой на взятом из дома пикейном покрывале. Женщины устраивались кто как мог. Одни доставали захваченные из дома вещи, кто покрывало, кто полотенце или даже подушку. Другие подстилали плащи и платья, укрываясь какой ни есть одеждой. Не сразу поняли, что всем лучше спать головами к стене и ногами к проходу, чтобы и слезать легче было, и чьи-то ноги не оказывались у лица соседки. После многих перемещений и уталкивания выравнивания соломы все, наконец, устроились. — Тесновато, однако, — сказал кто-то нарт ротопади не на десятерых каждая, а человек на восемь. Экономят. Ну да чёрт с ними, всё лучше, чем было». Тем временем поезд уже шёл вперёд. Уставшая Маришка задремала, а любопытный Восятка принялся осваивать вагон. «Мам, а мы где писать будем?» мама а чего окошко только два?» «Темно». «Мам, а тут крышка в потолке круглая, вон с ручкой. Это зачем?» Окошки тут нужны, чтобы только немного свет падал и проветривалось. А высоко они, чтобы люди через них не вылезли. А в середине, видно, зимой печку ставят и трубу через потолок выводят. Там, наверное, как раз место для трубы за круглой крышкой. Видишь, под ней лист железный на полу прибит. Это чего, они столько людей позабирали, что до зимы возить будут? Думаю, в таких вагонах ещё и солдат перевозят, так что это составы постоянные. Валя молча лежала у дальней стены, уместившись почти целиком на широком летнем пальто, которое дала ей Марьяна. С другими, оказавшимися, как и она, без ничего, люди тоже делились вещами. И Валя отметила про себя, что это как-то получилось само собой. Никто ничего не просил и не обсуждал. Женщины, попавшие сюда из другого вагона, сначала держались более настороженно, чем те, кто уже провёл вместе длинные четверо суток. Однако постепенно общая суета об места и общая тревога о будущем сблизила всех. К вечеру никто уже не помнил, где свои, а где новенькие. «Эй, подруга, ты плачешь, что ли?» Голос рядом вывел Валю из тягостной задумчивости. Её окликала девушка, что лежала рядом, Наташа. Та самая, что была подругой погибшей Веры. «Да нет, вроде бы». Валя провела рукой по лицу и обнаружила, что глаза и виски, куда стекали слёзы, и правда мокрые. «Ой!» «Вот тебе и ой!» Наташа сочувственно смотрела на девочку. «Нам всем страшно. Ты, кажется, в нашей школе училась. Я тебя раньше видела. Тебя как зовут-то?» «Валя, я тебя тоже видела в школе. Ты Наташа. И ещё ты затемнение проверяла. Ты в десятом, да?» «Должна быть. Но не пошла. Платить стало нечем. На фабрике работала до оккупации. Слушай, ну ты же младше. Тебе не должны были повестку присылать. По приказу с пятнадцати забирали. Мне в августе четырнадцать будет. Я в облаву на базаре попала, как Осие и другие. Им, видно, не хватало до плана, вот и брали, кого попало. Да, Осие — это вообще. Зачем им шестидесятилетние? Какое гадство, правда? А Маришка с Васяткой? Нина их с собой забрала. Зачем? А на кого она их оставит? Пропадать одних? Муж на фронте. А больше у неё и нет никого. Валя и Наташа замолкли, думая каждой о своём. Долгий день всех вымотал, и постепенно путники засыпали. Время от времени кто-то ворочался, вскрикивал во сне, но уставших соседей это не тревожило. Вагон шёл без остановок, по чужим краям, бог весть куда.